В руках у нее была пластмассовая белая фирменная сумка, в которой женщины носят хлеб и продукты. «Заходите, заходите, дорогая, не стесняйтесь», – заворковал я. «Встреча новых друзей и сразу к делу. Хотите немножко для расслабона выпить?» Я метнулся к таинственному и мощному, как сейф, бару-холодильнику. прикидывая мысли на расходы и бреши в бюджете и по пути ковыряясь с ключами. «Выпить я, конечно, хочу, но я, как дитя своей страдающей родины, против того, чтобы снабжать за насчет дряхлеющий капитализм. Бутылочку я на всякий случай принесла с собой, еще из московских запасов». Ничуть не смущаясь, она вынула четвертинку водки На алюминиевой крышке было выдавлено кристалл. И тут же под зеркало на стекло, покрывающее ореховую полировку стола, поставила еще и узкую, так сказать, облегченную банку шпрот. на «Стаканы есть?» «Стаканы должны быть в ванной. А вилку и ножик из пластмасса я захватил в самолете». «Вам будет предложен горячий завтрак». Сымитировал я объявление бортпроводницы. А я тоже захватила. и своей сумочки барышня вынула еще и пакет с аккуратно сложенными вместе с салфеткой, чайной ложкой, ножом и вилкой. Полный комплект. Я подсокал языком, восхищаясь ее предусмотрительностью. Выразил удивление, что чекушки промышленность еще выпускает будто специально для нужд. «Путешественников». «Ну ладно, накрывайте на стол, а я пойду за стаканами», сказала милая и деловитая Люся, и отправилась в ванную, прихватив с собой сумку. Мечтательные картины обуяли меня, пока я пирочиным ножом открывал неподатливые консервы. Я бы даже сказал, что мои спортивные штаны — которые я успел для удобства текущего момента надеть после ужина. Рассупонивать на глазах у дамы ремень и дергать в решающий момент зиппер не всегда деликатно. Лучше короткий бросок резинового пояса вниз к ногам. Все это получается естественное, непринужденное и живее». Да и валяющиеся рядом с койкой спортивные штаны вызывают меньшее ощущение небрежности и воспринимаются более непосредственно, нежели когда ты или швыряешь брюки на ковер, или начинаешь их аккуратно складывать и, как пионер, в показательном лагере вешать на спинку стула. Да, но еще раз о прозе жизни. Штаны. Я бы сказал, что мои легкие спортивные штаны несколько на животе запузырились предвкушая. Интересно все же, крашены у подруги волосы или нет? Да, и вот что надо бы еще отметить, мы ведь даже не дотронулись друг до друга, не прикоснулись, не поцеловались. Из ванной комнаты сдоба подобная подруга вышла в несколько ином волнующем туалете. На ногах у неё были домашние легкие шлепанцы с каким-то любяжьим оперением. В высшей степени игривый халатик был прежний. Боже мой, до чего заносчивы женщины и, как любят, непринужденный личный комфорт. Я здесь вспомнил одного своего еще студенческого друга-туриста. Тот предпочитал страдать и нести огромный рюкзак, но часто на привале баловал себя тапочками, каким-нибудь кофейником, электрофонариком, поролоновым матрасиком под спальный мешок. Пора было приступать к пиру. Я тоже по российской запасливой привычке кое-что прихватил с собой. Ну, чтобы на первый случай не страдать от голода. Шматочек сала. В сумке нашлась приличная горбушка хлеба, Плотный ломоть сыра. Во время хлопот вокруг дружеского стола я не забыл о средствах личной безопасности. В наше беспокойное время не стоит доверять внешнему, самому респектабельному или дремуче деревенскому виду партнершей.